От бабы потянуло кислым деревенским теплом. В руке она держала свечку, которую тут же задула. Баба была женой работника. Она провела доктора через сени, открыла дверь. Доктор вошел в просторную, добротную и богато по деревенским меркам обставленную избу. Две большие керосиновые лампы освещали помещение, две печи «Русская и Голландка», «Два стола, кухонный и обеденный, лавки, сундуки, полки с посудой, кровать в углу, приемник под покрывальцем, портрет государя в негаснущей радужной рамке, портреты государевых дочерей Анны и Ксении в таких же переливающихся рамках, двустволка и автомат Калашникова на лосиных рогах, гобелен». изображающий оленей на водопое и самогонный аппарат на деревянной подставке. За обеденным столом сидела мельничиха Таисия Марковна, полнотелая, крупная женщина лет трити. Стол был накрыт, на нем поблескивал маленький круглый самовар и стояла двухлитровая бутыль самогона. проходите, милости просим, Произнесла мельничиха, приподнимаясь и накидывая сползший цветастый павлопосадский платок на свои полные плечи. «Господи, да вышь весь в снегу!» Доктор действительно был весь в снегу, словно вылепленный детворой на масленицу снеговик, только сизый нос торчал из-под облепленного снегом малахая. «Авдотья, че стоишь? Помоги!» — приказала мельничиха. Авдотья принялась отряхивать и раздевать доктора. Что ж вы вечером да по такой пурге поехали! Мельничиха вышла из-за стола шурша юбкой. Выехали мы за светло, ответил доктор по частям отдавая свою отяжелевшую мокрую одежду и оставаясь в темно-синей тройке и в белом шарфе. Да по дороге сломались. Вот беда! — улыбнулась Мельничиха, подходя к нему и держась полными белыми руками за концы своего платка. — Таисия Марковна! — поклонилась она доктору. — Доктор Гарин! — кивнул ей Платон Ильич, потирая руки. Войдя в избу, он сразу почувствовал, что Азяб устал и проголодался. — Выпейте чайку с нами, согрейтесь! — С удовольствием, сняв пенсне, доктор стал неспешно протирать его шарфом, щурясь на самовар. — Откуда же вы едете? — спросила мельничиха. Ее голос был грудной, приятный, она говорила слегка нараспев и несместным акцентом. — Я выехал утром с репешной, а в долбешино не оказалось лошадей. Пришлось тамошнего возчика нанять. — С самокатом. — Кого? — Козьму. — Перхушку? — пропищал голос за столом. Доктор надел пенсне, глянул. На столе рядом с самоваром сидел, свесив ножки, маленький человек. По размеру он был не больше этого блестящего новенького самоварчика. Человечек был одет во все маленькое... но соответствующая одежде достаточного мельника. На нем была красная вязаная кофта, мышиного цвета шерстяные штаны и красные фасонистые сапожки, которыми он помахивал. В руках у человечка была крошечная самокрутка, которую он только что скрутил и склеивал своим маленьким язычком. Лицо у человечка было невзрачное, безбровое, белесое, Светлые редкие волосы торчали на голове и по щекам переходили в редкую светлую бородку. Доктору часто приходилось видеть и лечить маленьких людей, поэтому он, совершенно не удивившись, достал портсигар, раскрыл, вынул папиросу и привычным движением, ввинтив ее в угол своих мясистых губ, ответил малютке «Да, его самого». — Нашли, кого нанимать! Зло рассмеялся человечек, беря самокрутку в свой неприятный большой рот и доставая из карманчика крохотную размером с трехкопеечную монету зажигалку. — Этот вас к черту на рога завезет! Он щелкнул зажигалкой, засветилась струя голубого газа. Человечек протянул зажигалку вверх к доктору. — Верхуша? А где ж он? Мельничиха перевела взгляд своих карих, спокойных, слегка блестящих от выпитого самогона глаз на работницу. — На скотном? — ответила та. — Позвать? — Конечно, зови, пусть погреется. Доктор наклонился к человечку, а тот со своей стороны уважительно привстал, вытянул зажигалку вверх сильнее, словно держал факел. Рука его покачивалась, и было заметно, что человечек пьян. Доктор прикурил, выпрямился, затянулся и выпустил широкую струю дыма над столом. Человечек тоже прикурил, убрал зажигалку в карманчик и поклонился доктору. «Семен, Марков сын, мельник. Доктор Гарин». «У вас с женой одинаковое отчество?» «Да», — засмеялся человечек и пошатнулся. Оперся о самовар, но тут же отдернул руку. «Марковна и Маркович! Так угораздила мать твою!» «Не матерись!» — подошла мельничиха. «Присаживайтесь, доктор, откушайте чаю, да и водочки с мороза-то не грех выпить». — Не грех, — согласился доктор, которому очень захотелось выпить рюмку. — А как же! Водка да чай, в мороз не скучай! — пропищал мельник, шатаясь, подошел к бутылке, обнял ее и звучно шлепнул по ней ладонью. Бутылка была вровень с ним. Доктор опустился на стул, Авдотья поставила перед ним тарелку, стопку, положила трехзубую вилку Мельничиха взяла бутылку, слегка отпихнув ею мельника, который сразу сел на стол, ткнувшись спиной в краюху пшеничного хлеба, наполнила стопку доктора. — выкушайте на здоровье. — А мне? — спросил мельник, дымя цигаркой. — А тебе хватит уже. Сиди, кури. Мельник не стал спорить с женой и сидел, прислонившись к краюхе и дымя. Доктор взял стопочку, молча и быстро выпил, не выпуская папиросы из левой руки, подцепил вилкой квашеной капусты, закусил. Мельничиха положил ему в тарелку кусок домашней ветчины и жареной на сале картошки. — Марковна, надо еще чего? — спросила Авдотья. — Не надо. Ступай к себе, а перхушку к нам зови. Авдотья вышла. Доктор, затянувшись пару раз, быстро загасил папиросу в маленькой гранитной пепельнице, полной маленьких же окурков, и жадностью принялся есть. — Перхушу! — презрительно протянул мельник, кривя и без того некрасивый лягушачий рот. — Нашла гостя дорогого! Перхушу! Рвань и срань! «Мы каждому гостю рады», — спокойно произнесла мельничиха, наливая себе самогона, с полуулыбкой поглядывая на доктора и не обращая внимания на мужа. «Будьте здравы, доктор!» Платон Ильич молча кивнул с набитым ртом. «А мне налей!» — плаксиво выкрикнул мельник. Таисия Марковна поставила свою поднятую было стопку Вздохнула, взяла бутылку и плеснула самогона в стальной наперсток, стоящий на маленьком пластиковом столике. Этот стандартный столик для маленьких людей доктор сразу и не приметил. Он стоял между блюдом с ветчиной и чашкой с солеными огурцами. На столике поблескивал наперсток, стояли стаканчики, тарелочки с той же самой закуской, что и на большом столе для обычных людей. Только отрезанный по кусочку От большой закуски Кусочек ветчины, кусочек сала Кусочек соленого огурца Хлебный мякиш, соленый грусть, капуста Затянувшись быстро И с неприятным звериным шипением Выпустив дым Мельник кинул цигарку на пол Встал, с размаху припечатал окурок сапогом Доктор заметил, что его красные сапожки подкованы медью. Мельник взял наперсток, стоя и, пошатываясь, протянул к доктору. — Пью за вас, господин доктор, за дорогого гостя, и пью, супротив всякой рвани. Доктор жевал, молча глядя на мельника. Мемельльничих основа наполнила его стопку доктор взял ее чокнулся с наперстком и со стопкой хозяйки